вдали послышался зов надсмотрщика. Рабы поспешно двинулись в сторону от храма и обогнув площадку слева, оказались перед древним храмом, построенным тоже на уступе скалы в виде небольшой пирамиды, опиравшейся на частую колоннаду. Выше по реке виднелись ещё два небольших строения из серого полированного гранита. Надсмотрщик подвёл отряд к ближайшему из них, и партия апондиона влилась в группу из 200 работ, уже начавших разрушение храма. Белая штукатурка, покрывавшая внутренние стены, была расписана красочными, мастерски исполненными рисунками. Но строительные чиновники и мастера Айгптоса, руководившие работами, заботились только о целости полированных гранит гранитных глыб, составлявших наружную облицовку портика и колоннады. Внутренние стены беспощадно разламывались. Пандион был потрясён уничтожением древних произведений искусства и ухитрился присоединиться к группе рабов, укладывавших каменные блоки на деревянные салазки, которые затем верёвками оттаскивались к берегу и грузились на тяжёлую низкую барку. Он не знал, что прекрасные храмы древности уже давно разбирались. Фараоны Агюптоса не ценили памятников прошлого и спешили прославить своё имя в веках, построив их храмов и гробниц из готовых материалов. Ни дикие кочевники-гексосы, завоевавшие таким много столетий назад, ни мятежные рабы, подчинившие себе на короткий срок страну за два столетия до рождения Пандиона, не тронули великолепных построек. А теперь, по тайному повелению новых фараонов, разрушались даже гробницы древних царей, и похищенное золото поступало в сокровищницу владык Айгюптоса из погребальных комнат, скрытых под за сыпаными песками пирамидами древнего царства, из маленьких изящных гробниц среднего царства и огромных подземелий великих царей первых династий нового царства Пандеон участвовал в разборке храма всего три месяца. Он и Кедога работали усердно, стремясь облегчить труд товарищей. Это было на руку над смотрщиком. Система труда в Такем была организована так, что слабые должны были тянуться за сильными. Незаурядная сила и сообразительность негра и эллина были замечены, и друзей послали в мастерскую каменщиков для обучения. Из этой мастерской их взял к себе один из скульпторов фараона. И тогда... Совсем оборвалась всякая связь с товарищами из Шене. Пандион и Кидога поселились в длинном неуютном сарае, где жили другие рабы, уже обученные несложному искусству. Природные жители Айгптоса, свободные ремесленники, занимали несколько хижин в углу обширного двора мастерской, заваленного необделанным камнем и грудами щебня. Египтяне подчеркнуто сторонились рабов, как будто за общение с ними подвергались опасности наказания. Начальник мастерской, царский скульптор, не подозревал, что Пондион и Кидога скульпторы, и был потрясён успехами друзей. Из тосковавшиеся по творческой работе, они жадно взялись за любимый труд, на время забыв, что работают на ненавистного фараона. Кидога с увлечением лепил животных: бегемотов, крокодилов, антилоп и других неизвестных Элину зверей. По его моделям другие рабы изготавливали фаянсовые статуэтки. Египтянин заметил у Пондиона с полность к изображению людей и сам принялся обучать подававшего большие надежды Экуешу. Он требовал от Пандиона особой тщательности при выполнении заказов. Малый недосмотр губит совершенство, без конца повторял египетский скульптор заповедь древних мастеров чёрной земли. Пандион усердно учился, и временами тоска его становилась меньше. Элен делал большие успехи в тончайшей отделке статуй и барельефов из твёрдого камня, в чеканке золотых поделок. Сопровождая царского скульптора, Пандион побывал во дворце фараона в комнатах невиданной роскоши. На цветных палахах царских покоев в рамках волнистых линий или многоцветных спиралей были неподражаемой живостью изображены заросли великой реки с их растениями и животными. Прозрачная голубая глазурь покрывала фаянсовые плиты на стенах комнат, сквозь неё нежно мерцали, просвечивая замысловатые рисунки из листового золота. Продолжение следует... волшебное произведение искусства. Среди всего этого великолепия молодой Эллен с ненавистью замечал надменных неподвижных придворных. Он рассматривал их белые одежды, заглаженные мелкими складками, тяжелые ожерелья, кольца и нагрудные знаки из литого золота, завитые мелкими прядями парики до плеч, расшитые туфли с загнутыми вверх носками. Пандеон, скользя безмолвной тенью заторопившимся мастером, рассматривал драгоценный сосуд сосуды с тончайшими стенками, вырезанные из горного хрусталя и твёрдых пород камня, стеклянные вазы, горшки из серого фаянса с бледно-голубым рисунком, создание неимоверно долгого, искусного труда. Самое большое впечатление произвёл на юношу гигантский храм недалеко от садов Амона, где начинал Пандион свою жизнь в качестве раба, изнывая за высокими стенами Шане. Этот храм многих богов строился уже больше тысячелетия. Каждый из царей Кемт вносил свою лепту, расширяя новыми пристройками и без того огромную площадь храма, занимавшего более 800 локти в длину. на правом берегу реки в пределах страныцы у асет или просто нут города, как звали ее жители Агюптоса, раскинулся в великолепный сад с правильными рядами высоких пальм, в обоих концах которого громоздилось несколько храмов. Эти сооружения соединялись длинными аллеями из статуй странных животных с берегом реки и священным озером перед храмом непонятной пандеону богини Мут. Звери с львиными телами, с бараньими или человеческими головами, высеченные из гранита, высотой в три человеческих роста производительности, дели угнетающие впечатления, неподвижно застывшие, завядшие, они лежали на своих пьедесталах, теснясь один к другому, и головы их нависали над проходившими, окаймляя широкую аллею, залитую ослепительным солнцем. Огромные иглы обелисков по 50 локтей высоты, одетые листьями ярко-жёлтого азема, сплава золота и серебра, горели как раскалённые, пронизывая жёсткую тёмную листву пальм. Каменные плиты, покрытые серебром, которыми были вымощены аллеи, днём слепили глаза, а ночью, при свете звёзд и луны, казались струями неземной светоносной реки. Из палинские пилоны, громадные плоскости тяжёлых стен, слегка расходящиеся к основанию и имеющие форму трапеции, заграждали вход в храм, возвышаясь на 50 локтей над аллеями сфинксов. Стены пилонов были покрыты огромными скульптурными изображениями богов и фараонов, исчерчены таинственными письменами такем. Чудовищные двери, обитые бронзовыми листами со сверкающими изображения из озема, запирали высокие проходы пилонов, поворачиваясь на литых бронзовых петлях весом в несколько быков. Внутри храма теснились толстые колонны высотой до пятидесяти локтей, заполняя пространство в верху тяжёлыми барельефами. Громадные куски камня в стенах, перекрытиях и колоннах были пришлифованы, пригнаны друг к другу с непостижимой точностью. Рисунки и барельефы, расписанные яркими красками, пестрили стены, колонны и карнизы, повторяясь с несколькими ярусами. Солнечные диски Коршуны, звероглавые боги мрачно смотрели из таинственного полумрака, сгущавшегося в глубине храма. Снаружи сверкали такие же яркие краски, золото и серебро, выселись чудовищно тяжёлые строения из скульптуры, оглушая, ослепляя и подавляя.